Глава 50. В 17.55, пока Палмер заказывал второй бокал прохладительного в холле Шаратона, Харис находился возле стойки регистратуры, собираясь оформить выписку из отеля, собственную и Салливана, который все еще был наверху в своем номере. К стойке приблизились два офицера полиции и потребовали временно отлучившегося дежурного администратора. Харис услышал, как старший из полицейских попросил показать им регистрационную книгу отеля. В обычной ситуации он едва ли обратил бы на это внимание, но, учитывая подозрительные обстоятельства, не позволившие ему связаться сегодня днем с мистером Пейтеллом в Мамбасе, он проявил повышенную настороженность и навострил уши. Харис достаточно понимал по-арабски, чтобы разобрать кое-что из того, о чем говорили офицеры. Но тревожный звонок в его голове раздался лишь после того, как он уловил слово «даркон». Затем он увидел, как один из полицейских передал через стойку фотографию и спросил администратора, не встречался ли ему этот человек. Как бы ни взначай, Харрис пододвинулся поближе, чтобы взглянуть на снимок. У него упало сердце. На фотографии, хоть и не очень хороший можно было вполне узнать Салливана. Харрису как раз хватило времени разобрать написанные арабской вязью первые три буквы имени американца и исключить все сомнения, прежде чем дежурный администратор с сожалением покачал головой и передал фото обратно полицейским. Харрис быстро соображал. Он поблагодарил Бога, что принял соответствующие предосторожности и зарегистрировал второй номер на имя Деннарда, с которым они числились служащими компании Pan Arabian Petroleum, а не Даркона. Администратор не опознал лицо на фотографии. И это было еще одним благословением свыше. и «Еще было здорово», — подумал Харрис, — что он таки настоял и заставил американца сбрить по приезде усы. Но тот факт, что они засветились, тем не менее оставался фактом. Расплатившись по обоим счетам и забрав паспорт Деннерда и свои документы, он присоединился к Палмеру. Тихим торопливым шепотом он поведал о своих худших подозрениях. «Крис». У нас неприятности. Полиция разыскивает Салливана. Я только что видел, как они предъявили в регистратуру его фотографию. К сожалению, нужно так понимать, что мы тоже находимся в розыске. Я еще вчера заподозрил неладное, когда не смог связаться с нашим партнером в Мамбасе, который должен был проследить за холодильным контейнером и снарядить его в обратную дорогу. «Гад!» — только и сказал Палмер. Ну и что теперь делать? Так, давай-ка взглянем на положительные стороны дела. Во-первых, твоя поездка не пропала даром. Босс был прав, настаивая на предосторожностях. Это значит, что мы должны позволить Салливану уехать. Я имею в виду уехать сейчас же. В общем-то, свое он уже отработал. По настоящему нам от него были нужны лишь документы для Энди. Перегнать потом самолёт из страны было бы неплохо, но, возможно, это и не главное. Полагаю, его придётся разбить. Таким образом, первое, что я сделаю, это верну Салливану его документы и отвезу его в аэропорт. Там ему придётся испытать судьбу. Но, по крайней мере, ему неизвестны наши имена. «Самый большой вред, который он может нанести в случае своего ареста, это дать описание нашей Сэнди внешности. Мы единственные, с кем он знаком». «Окей», — засомневался Палмер, «но как нам быть с машинами? Вдруг им известны номера?» «Наверняка», — подтвердил Харис «а это значит, что твой, стоящий на виду всех ленд-крузер», может оказаться горячим. Мы должны считать, что так оно и есть. Вот что я собираюсь сделать. Я отвезу Салливана в аэропорт на такси и возьму там на прокат другой автомобиль, ленд-крузер того же цвета, если получится. Затем я поставлю его номера на твою машину, чтобы мы могли ею пользоваться и дальше. Я не хочу, чтобы на спидометре прокатного автомобиля Был большой пробег. Это может привлечь внимание. Во всех случаях, скорее всего, мы его бросим, а это снова выводит их на меня. Я собираюсь расплатиться собственной кредитной карточкой. Использовать же твою машину под чужими номерами будет лучше еще и потому, что мы всегда сможем прихватить их с собой, если ее тоже придется оставить». Но если ты просто-напросто поменяешь номера машин местами, то горячий станет уже взятая на прокат машина. Какой в этом толк? — протянул Харрис, — на этот счет у меня есть одна мыслишка. Быстро обрисовав свой план, он забрал у Палмера документы Салливана и направился вверх по лестнице. Пройдя мимо своей двери, Харис нырнул в подсобку и осмотрелся вокруг. На полу стояла сумка с инструментами, принадлежащие сантехнику. Открыв ее, он извлек ручную дрель, слесарную ножовку, отвертку и переложил все к себе в портфель. Его взгляд скользнул по обширной поверхности рабочего стола, покрытого тонким листом беловатого пластика. С помощью кухонного ножа Харис отрезал большой кусок и разломал его на две части, чтобы те поместились в портфель. Затем он вернулся в свой номер, чтобы забрать техастца, который закончил сборы и был готов к отправке. Мужчины спустились в холл с вещами. Обойдя регистратуру стороной, Харис быстро направил Салливана наружу, чтобы найти такси. Палмер находился позади них, но американец так и остался в неведении по поводу его присутствия. По пути в аэропорт Харрис сообщил изумленному Салли что работы свернуты. Но что ему все равно заплатят согласно договоренности. Он передал Салли Вану клочок бумаги с адресом бельгийского банка, который, получив соответствующие указания, включая цифровой код, написанный внизу на бумажке, переведет телеграфом 90 тысяч долларов в любую точку мира. Харис решил, что обязан дать жизнерадостному техасцу кое-какие пояснения. «Вот что, Рэй!» — зашептал он так, чтобы их не подслушал водитель. «В аэропорту у тебя, возможно, возникнут неприятности. Не высовывайся и не привлекай к себе излишнее внимание. Дело в том, что в отеле на протяжении всего времени ты жил под чужим именем. Я верю, что ты сейчас не пойдешь и не настучишь на меня». «Но могут быть неприятности, ты меня понял?» Рэй Салливан скривил лицо. «Считаю, что за девяносто тысяч баксов какой-то прокол просто обязан был случиться. Не беспокойся, Митч, я буду вести себя тихо, как мышка. Но мне думается, — добавил он сухо, — мич Хоскинс, это не совсем то имя, которым тебя наградила твоя дрожайшая мамочка, не так ли?» Харис ухмыльнулся и обошел вопрос стороной. «Если тебя и впрямь задержат, то какое-то время тебе будет весьма жарко. Но все, что тебе нужно делать, это твердить, что все это время ты безвылазно находился в отеле и даже понятия не имеешь, из-за чего весь сыр бор. В отеле найдется множество свидетелей, которые тебя опознают и все подтвердят». — Единственное, о чем я хотел бы тебя попросить, — опиши меня как можно более расплывчато, если тебя об этом спросят. — Нет проблем, Мич. Слушай, было приятно с тобой познакомиться. Хотелось бы мне знать, что все это значит, но, подозреваю, вопросов тут лучше не задавать. Харис вновь усмехнулся. Ему искренне нравилась непосредственность техасца. «Это было бы вредно для твоего здоровья, Рэй. Но в один прекрасный день ты, возможно, об этом прочитаешь. И, между прочим, если бы я был на твоем месте, то, пожалуй, не стал бы возвращаться в Штаты. Если полицейские разыскивают тебя здесь, то весьма вероятно, что и там ты им тоже понадобишься». Ха, «Настолько паршиво!» Но ты не беспокойся. Я в любом случае не планировал возвращаться. Только вот остается вопрос с кое-какими деньгами, которые я задолжал своей сестрице. Но я полагаю, их можно будет ей переслать. Думаю, Салливан непроизвольно пожевал губу. Я отправлюсь на восток. Всегда мечтал совершить путешествие в Таиланд. Они подъехали к аэропорту. И Харис расплатился за такси. Он распрощался с Алиливаном, который исчез в направлении билетный касс. Харис сразу же прошел в бюро проката фирмы Авис и поинтересовался, какие автомобили есть в наличии. Клерк начал быстро перечислять длинный список. У вас есть Toyota, модели Land Крузер, перебил его Харис. Меня бы она вполне устроила. Но я хочу, чтобы машина была светлого цвета. Темная краска не так хорошо отражает тепло. Клерк одарил его странным взглядом, но подтвердил, что, конечно же, такая машина у них имеется. Харрис тут же расплатился, использовав свою кредитную карточку. Войдя в сектор автостоянки, принадлежавший АВИС, он отыскал автомобиль кремового цвета и завел его. Отъехав на небольшое расстояние до сектора для личного автотранспорта, Харис нашел свободное место и задом припарковал ленд-крузер, поставив его почти вплотную к бамперу машины из соседнего ряда. Выбравшись наружу и прихватив с собой портфель, он обогнул автомобиль и присел за его задней частью. скрытый от посторонних взглядов между двумя машинами, Он открыл портфель, достал отвертку и отвинтил задний номерной знак. Вернувшись в машину, Харис выпилил из пластика прямоугольник под размеры знака. Осторожно, так чтобы хрупкий материал пластины не треснул, он просверлил в ней два отверстия под винты, также совпадавшие с отверстиями на знаке, затем, используя маркер, С водостойкой черной краской он изобразил на пластике убедительную копию номера. Закончив, Харис сравнил обе пластины. Не так же плохо. Оценил он про себя собственные труды копия. Не выдержат внимательного осмотра, но вполне годится для того, что он задумал. У Хариса мелькнула мысль о том риске, на который они идут. И он даже засомневался, не будет ли все-таки безопасней воспользоваться прокатным автомобилем. Нет, решил он все верно. Если им придется бросить машину, то его вычислят по фамилии, указанной в договоре о найме. Километраж на спидометре прокатного автомобиля еще одна проблема. Подмена номеров единственное решение. Он снова вылез наружу и прикрепил винтами фальшивый номер взамен настоящего. Затем вывел машину с места стоянки, а потом загнал ее туда же, но капотом вперед, так чтобы не была видна передняя часть автомобиля. После этого он повторил с передним номерным знаком ту же процедуру, что и с задним Сложив в портфель два настоящих номерных знака и документы на прокатный автомобиль, Харис запер машину и вернулся к терминалу аэропорта, где поймал такси, которое отвезло его в Шаратон. Палмер неприметно слонялся вокруг автостоянки у отеля, приглядывая за своим автомобилем. «Никаких признаков интереса к машине», — сообщил он Харрису. Харис решил покончить со всеми делами разом. В то время как Палмер стоял на стрёме, он занялся машиной, заменив горячие номерные знаки на снятые с прокатного лэнд-крузера. Он благодарил Бога за то, что та часть автостоянки, где Палмер приткнул свою машину, лишь едва освещена. Работа заняла пять минут, но оба мужчины вздохнули с облегчением когда она была завершена. Теперь их ленд-крузер мог вполне сойти за взятый на прокат. Более внимательное знакомство с техпаспортом открыло бы странное несоответствие цвета машины с указанным в документах. Кремовый, а не бежевый. Но после путешествия Палмера ее кузов был достаточно пыльным, чтобы определить его истинный цвет. Оба мужчины вернулись в отель, где наскоро перекусили перед тем, как отправиться в длинную дорогу, чтобы снова присоединиться к Деннерду. Они покинули Шератон в 19.25. Харису стало бы легче на душе, зная на том, что к тому времени Салливан уже прошел паспортный контроль и ожидал объявления на посадку на рейс авиакомпании «Саудия» номер С.В., 384, вылетающий в Бангкок. Самолет отправлялся в 2110. Харрис волновался зря. Из-за административного недосмотра саудовская полиция не известила иммиграционные власти, чтобы те задержали Салливана. Эта ошибка, обнаруженная 12 часов спустя, стоила место виновному в ней лейтенант полиции. Она способствовала и тому, что Рей Салливан вышел чистым из воды».